В России небо и ясно, голубизной веков полна роса, и кажется, что отразились в каплях не сильно. Российские светлые просторы Так необъятны, так полны тепла Что кажется восторженную кляну Моя душа влюбленная рис фактор де мой мне но давно болгария здравствуй здравствуй шли под нобикую любовь я молчу идя широким полям молчит земля, прийти чуди не быстра. А ней прекрасный и приветный Как голубые ручьи в глазах. Весна с порифом воскре, и печальна. Да и порывы вторжены. Не но. Вам не забну Болгария, страсти, wheels and you